Бабочка. Однажды апрельским днём 1981 года я дремал у себя на чердаке и услышал стук в дверь. Думаю, стучали довольно долго, но мой слух уже притупился, и я не сразу понял, что стучат. Я поднялся с кровати и, держась за перила, спустился во двор. Человек внизу, должно быть, заждался. Оказалось, это почтальон. Он вручил мне заказное письмо и попросил расписаться в получении. Почтальон поинтересовался, можно ли ненадолго зайти ко мне и выпить воды. Я пригласил его внутрь. Прислонив велосипед к стене, почтальон добавил, что посидит у меня немного, потому что ему нужно вернуться в почтовое отделение посёлка до наступления темноты. Заказное письмо пришло из уезда. В конверте лежал официальный документ от местных властей. Смысл письма состоял в том, что моя проблема разрешилась, то есть меня извещали, что все потрясения, которые я пережил за минувшие десятки лет, в итоге оказались лишь недоразумением. В документе не содержалось никаких извинений. Холодное, казённое сообщение, а формулировки крайне натянутые. Это было больше похоже на принудительную благотворительность. Я налил почтальону чашку чая. Он сделал глоток и посмотрел на меня. Хоть почтальон и не читал письма, но догадался о его содержании. Он рассказал мне, что в последнее время постоянно доставляет подобные письма, и некоторые люди начинают рыдать, даже не дочитав письмо до конца. Моя холодная реакция несколько удивила почтальона. «Вам считать повезло», — добавил он. «Когда я разношу письма, мне зачастую не удается найти адресатов, потому что они уже давно умерли». Почтальон медленно потягивал чай, время от времени посматривая во двор. Я подумал, что он, должно быть, ищет глазами Дудзюань. Ведь раньше, когда он приносил письма, за ними всегда приходила Дудзюань. Я сказал, что жена умерла восемь лет назад. Человек в зеленой униформе на мгновение торопел. Вероятно, он просто оглядывался по сторонам, и это вовсе не то, о чем я подумал. Однако он тут же отреагировал. Жаль, что она не дожила до сегодняшнего дня. Она была бы очень рада. Я подтвердил, что она бы, наверное, порадовалась. Но вот всё закончилось, как говорят по радио. Лёд сломан, судоходные пути открыты. Почтальон посидел ещё немного, а потом откланялся. Перед уходом он спросил, нет ли у меня писем, которые я хотел бы отправить. И я ответил, что мне больше некому писать. Новое слово «реабилитация» привезли в Майцуни из города вместе с пиджаками, брюками клёш и попсовыми песнями. По мере появления всех этих новшеств я почувствовал, что мир вокруг стремительно меняется. Причём эти перемены внезапно ускорились. Теперь, когда время отбросило меня на обочину, я почувствовал себя дилетантом во всём. День за днём меня окружала невыносимая тишина. Казалось, Жители Майцуньи ко всему утратили интерес. Люди редко разговаривали друг с другом, а если общались минуту-другую, то делали это, скрипя сердце. В моду снова вошла настороженная, подозрительная замкнутость. Деревня Майцунь напоминала быстро текущую реку, которая за ночь успокоилась, и даже птицы на деревьях перестали щебетать. В моем возрасте, конечно, не стоит ожидать, что... «Банкет будет хорош до самого конца. Более того, этот банкет мне уже изрядно надоел, так что жаловаться не на что». Такое чувство, что каждый миг жизни был отмечен позором перед ответом грядущего дня. Я всегда старался существовать в гармонии с окружающим миром, но недостатков у меня было выше крыши, и я едва сводил концы с концами, как говорится, «потянешь за полу, и локти видны». Казалось, что я как личность от природы не способен сделать ничего, чтобы осчастливить близких мне людей или самого себя. Когда в тот день почтальон спросил, не нужно ли мне отправить письма, я вдруг вспомнил о бабочке. Я совсем не был уверен, что она еще жива. Перед глазами возник тот моросящий сумрак много лет назад, мечущаяся, кричащая бабочка, и меня охватили противоречивые чувства. Несколько дней спустя, когда я ехал в Дуньи, я всё ещё не мог понять, почему хочу её увидеть. Я испытывал лишь смутное желание, чтобы наша встреча хоть немного облегчила тяжесть, которая столько лет камнем лежала у меня на сердце. Дорога заняла пять с лишним часов, и перед самым полуднем автобус прибыл в Дуньи. На фоне деревьев показалось здание фабрики, из трубы которой валил дым. Воды знакомой реки стали теперь мутными, На берегах были навалены кучи соломы и тростника для производства бумаги, а в воздухе пахло целлюлозой и гудроном. Я смотрел в окно на изменившуюся деревню и едва улавливал намёки на прошлое. Я нашёл бабочку в столовой для рабочих целлюлозной фабрики. Она сидела у двери котельной и чистила картошку. Её щёки были пухлыми и рыхлыми, словно перебродившее тесто, вывалившиеся из катки пепельно-серые волосы развивались на ветру, отчего она напоминала сломанную куклу. Вокруг её глубоко посаженных глаз лежали зеленоватые тени. Бабочка вслушивалась в издаваемые мною звуки, будто пытаясь что-то уловить в интонациях моего голоса. Пока мы разговаривали, она периодически высмаркивала длинные сопли и вытирала руку о пожухлую траву. «Я не помню прошлого», — холодно сказала бабочка. К тому же я слепая и ничего не вижу. В тридцать восьмом году, после ранения, я поправлял здоровье в Дунии. Наверное, ты действительно приезжал сюда, и я, вероятно, видела тебя. Но я ничего не помню. Такое чувство, что это было целую жизнь назад. Бабочка срыгнула и сплюнула кислую слюну. «А что случилось с твоими глазами?» — спросил я. «Заболела» когда мне было 20 Бабочка помолчала немного. «А зачем ты ко мне приехал?» «Да так. Если кто-то из твоих родственников хочет перевестись на целлюлозную фабрику, им придется поговорить с начальством. Надо только дать на лапу, и все получится». Бабочка закончила чистить картошку. Она встала и неожиданно выпустила газы, а потом, виновато улыбнулась мне словно говоря, что у неё нет больше времени точить со мной лясы. Она взяла плетёный совок и поковыляла в столовую, но, подойдя к двери, ударилась о стену и рассыпала всю картошку, которую несла. Я тихонько вышел и побрёл в сторону автобусной станции. Я думал о том, что безразличие, которое бабочка проявила в нашем разговоре, могло быть притворным, а, возможно, воспоминания о прошлом действительно угасли в её памяти. Я не знал этого точно. Но как бы то ни было, бабочка стала другим человеком, чужим, не имеющим ко мне никакого отношения. Гордой и сдержанной личности, которую она так берегла, больше не существовало. Она стала похожа на дерево, покрытое льдом, про которое говорят «прозрачный, как лёд, и чистый, как яшма». Но подобное описание ограничивается определенным временем года, поскольку ледяная корка бесследно исчезает под воздействием солнца. На обратном пути в Майцунь, среди холмов и извилистых горных перевалов, мне почудилось, что я слышу далекий тихий звук, и на фоне этого едва различимого шума передо мной появилась одинокая фигура монаха в рясе. Я вспомнил книгу, которую прочитал в детстве. Это были басни, выгравированные Даосом Джиньцзином времен династии Мин. Династия, правившая с 1368 по 1644 год. В этой книге описаны приключения монаха по имени Дэн Сау, который задумал совершить паломничество в Ханьда. Согласно комментариям Эли Джи, в продолжении книги для сожжения монах Дэн Сау отправился на Запад, преодолев множество трудностей. Но не для того, чтобы вернуть легендарные писания, а для того, чтобы найти подходящее оправдание своей ожидаемой смерти. Ли Чжи — китайский философ, историк, писатель и литературный критик периода заката династии Мин. Монах много лет жил затворником в окрестностях янжоу Однажды он внезапно проснулся на рассвете и, очарованный увиденным во сне местом под названием Ханьда, поспешно собрал вещи и, несмотря на снегопад, отправился на западные небеса. Западные небеса этическое название Индии среди китайских буддистов. Через год и шесть месяцев путь ему преградила бурная река. Согласно современным географическим представлениям, это была Хуанхэ, а пустынный берег, где он умер от старости, находился всего в 70 с небольшим километрах от шумного города Лоян. Печаль от того, что на его пути неожиданно возникло серьезное препятствие, Не помешало монаху упиваться абсурдной иллюзией, в которую он упрямо верил, будто место, куда он пришёл. Это и есть ханьда. Два месяца спустя, в тёмную, как вороново, крыло ночь, монах под шум вод жёлтой реки, перед лицом небесной неопределённости сверкающих звёзд, оставил на песке две последние строки своего жизненного стиха. «Но равна и равна полоса этой чистой воды», Друг на друга глядят, и ни слова не слышно от них. Строки из стихотворения цикла 19 древних стихотворений. Перевод Эйдлина.